После клуба. На следующий день жена первым делом начала допытываться, хорошо ли она себя вела. «Будто не помнишь?» – усмехнулся я. «Ты ничего не пила, кроме клубного коктейля». «Я помню, что будто кружилась или летала на большой скорости», – призналась пара. «Но голова не болит». «Что же подмешивают в коктейль?» Слова руны о полёте можно расценить как своеобразную память о ее марш-броске – А может, она смутно помнит, как мы возвращались домой на воздушном такси. Кажется, она на мгновение открывала глаза. «Мама! Не знал, что ты такая ловкая и быстрая!» Лью без усилий ткнулся ей в передний, Круна хлопотала над завтраком. «Я тоже не ожидал спортивных подвигов от субтильной хрупкой пары. Я в тревоге бегал за ней, пытаясь страховать, и боялся, что скоро ребенок останется без матери, а я с самым молодым вдовцом». Зато Лью не волновался. Был поглощен получением подарков и призов за пройденные руны испытания, и глаза его восхищенно сияли. «Мама, твои призы в моей комнате. Оставь их себе, милый, и не напоминай мне о вчерашнем». Кажется, Руна вспомнила. Смотреть стала виновата. «Почему?» – удивился Лью. Этот мальчик все делает чистосердечно, даже удивляется. Глаза его стали еще выразительнее. «Мне понравилось, как ты отдыхала». «А тебе, Дерг?» «Интересно, почему Руна мама, а я Дерг? Мы же с семьей живем». «Отдохнула от души», — подтвердил я без подтекста, вспоминая с удовольствием, как Руна со всей своей дури стукнула клюшкой по мячу. Тот отскочил от барьера, перелетел через заградительную сетку и пошел скакать по столикам перед сидевшими отдыхающими. «Не скоро нас там забудут». После обеда Руна попросила меня поставить электронную подпись под рядом документов. Я заверил их, не читая. Ничего потерять я бы все равно не смог. У меня ничего не было. Будет время, познакомлюсь. Сейчас некогда. На работу пора. Перед самым уходом Руна выпорхнула из своей комнаты, легко сунула сверток. «Будет минутка, перекусишь? Мужу от жены, папе от сына. Будь осторожней мой. Ты теперь отец». Я осторожно сжал ее лицо в ладонях и, попрощавшись, вышел. Губы у нее такие же невесомые, как и пальцы. Если пара притворяется, я согласен на обман, лишь бы он длился.